Орех хотел получить с у тебя чего-то. Сенатор просто к своим возвращался, получается, контролёр твою мать Борман тударил паручки кресла. Патрон пошёл со мной потому что за пределами зоны у него нет друзей. Я этих нар были его друзьями. Технар, чёрт побери, он хотел спасти свою дочку, а я пристрелил его как раненую собаку. Марк, а зачем я в зону пришёл, знаешь? Марк покачал головой. Нет. И я не знаю. Мне показалось, что это то, что я должен сделать. Хотя кому должен? Сколько тут ни брожу, так и не сумел найти причину, по которой я здесь. Вроде от никого мне не надо было. Закон за мной не гонялся. Выходит, радиоострых ощущений пришёл или как? За хабаром? За хабаром, повторил Марк. Ты так думаешь? Но ну, я даже их хабара не взял. Может, я на самом деле обычный наёмник со своей философией. Скорее, исследователь, ответил Марк. Хабар, подумал он. Сенатор что-то говорил про хабар. Ареху ещё предстоит узнать, насколько ценен может оказаться для сталкера хабар, произнёс Марк медленно и поднял голову. Что у тебя есть из хабара? Купить хочешь? спросил Борланд. Он дотянулся до рюкзака и стал вытаскивать все артефакты, которые у него были. Марк хватал их и внимательно осматривал. «Огниный шар. Вспышка. Бормотал он. Душа. Слюда. Капли. Гравии. И ты молчал. А зачем трубить на каждом углу?» Марк сгреб артефакты в охапку и бросился к ореху. Сев на пол возле парня, он вытащил нож и начал разрезать слюду на части.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 Произнёс Марк, глядя на радужные переливы всей конструкции, что ими можно спасти жизнь человеку. Именно это имел в виду сенатор, что ты намерен делать? Маленькое хирургическое вмешательство. Борланд смотрел, как Марк кладёт модифицированный артефакт рядом с головой ореха и принимается за ножи. Я размягчу повреждённые ткани вокруг раны, возбурдно сказал Марк, вонзив нож в каплю и оставив там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 С юга, по проспекту Ленина к кинотеатру неслись мутанты зоны. Основная масса была ещё довольно далеко, но отдельные особи отделяло от кольца всего несколько десятков метров. В основном это были чернобыльские собаки и кабаны. Борланд хорошо видел оскаленные морды и острые клыки тварей. Чуть позади бежали и зломы, и кровососы. Щелчок затвора и первые пули скосили ближайших собак. Борланд оставил дверь в холле открытой, спустился со ступенек и направился к ним, стреляя короткими очередями. Первая перезарядка отняла 4 секунды, вторая всего 2. Гранатой из подствольника разметала оставшихся собак первой волны. Расставив лапы, кровосос с рычанием бросился на Борланда. Тот увернулся и ударил его ботинком по искривленному уху, сделав сальто в бок. Приземлившись на обе ноги, сталкер, не глядя, отрезал кровососу аппликадом развернулся и выстрелил двумя одиночными прямо в голову. Клишня подоспевшего излома метнулась к нему, и Борланд резко упал на спину. Костюм смягчил падение, и клишня пролетела над ним. Борланд, не вставая, расстрелял излома. Оттолкнувшись спиной от асфальта, он вскочил и поменял магазин. "Марк!" зарал он. "У меня здоровья осталось процентов на 60". Его крик донёсся до зрительного зала.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 «Давай, возвращайся!» – прошепел он сквозь зубы и ударил Ореха ладонью по груди. Орех застонал и открыл глаза. «Вот так!» – прошептал Марк. «Просыпайся, сталкер!» Борланд увернулся, и очередная псевдособака пролетела мимо него. На собак ушел весь магазин. Мутанты уже не бросались, а осторожно брали сталкера в полукольцо. «Я знаю, что для вас благо!» Борланд перемотал Борланд, позволяя отстреленному магазину упасть на землю и вставляя на его место другой, последний. Не успел он вскинуть автомат, как и Злом и кровосос дружно рванулись к нему. И тут у него за спиной загрохотали выстрелы. Кровосос взревел, замедлил шаг и осел на асфальт, а Излом отбросило назад. Борланд быстро оглянулся. На ступенях с калашом в руках стоял орех. Энергия молодого сталкера казалось, заполняла всё вокруг. Он не выказывал никаких признаков ранения и был совсем мало похож на себя самого в прошлом. Уверенный и жёсткий взгляд парня, его поза, чёткость движений были сравнимы разве что с повадками опытных ветеранов сталкеров. Чуть опустив автомат, он быстро взглянул на Борланда и снова взял на прицел монстра в зоне. Маркс со своей G36 стоял сзади и выше него, у самых дверей.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 В один миг он осознал своё положение. Скорее всего, произошёл очередной выброс, а он лежит на асфальте, на открытой местности. Борлентер смеялся, громко и звонко. К нему неторопливо направился кровосос, словно понимая, что добыча уже никуда не денется. В следующий момент в спину кровососа врезался не весть откуда взявшийся автобус и монстра бросило на асфальт. Только через несколько секунд Орланд понял, что случилось. По всем сторонам от кинотеатра, в южном направлении, проплыла мягкая энергетическая волна. Её масштабы и центробежный характер распространения ясно говорили о том, что источник поля находится далеко за кинотеатром. Желтоватое свечение обволакивало всё, что попадалось ему на пути, включая сталкеров и мутантов. Когда оно прошло перед кинотеатром,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 которого я видела всего несколько часов назад. Он стоял в проходе автобуса и шумно дышал в комбинезоне свободы и с опущенной винтовкой в руке. У него был безумный взгляд. "Марк", неуверенно произнесла она. Сталкер рванулся к ней, схватил с сиденья и заключил в объятия. "Что? Что?" задыхаясь, еле могла сказать Полина. "Откуда?" "Я объясню", прошептал Марк в самые драгоценные ушко в мире и видя и не ощущая ничего вокруг, я всё тебе объясню. В автобус забрался Борланд, служба безопасности Украины. Рявкнул он и оглядел салон, остановив взгляд на Марке и Полине. В задней автобуса прозвучала автоматичная очередь. Кто-то из женщин завизжал. Полина испуганно отвернула занавеску, увидела прямо за стеклом морду слепого пса, прыгнувшего на автобус и тоже взвизгнула.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 Марк видел её сверкающие глаза. Дыхание зоны всё же настигло его. Борланд тоже увидел чудовище в зеркале заднего вида и увеличил скорость. Однако химера не только не отстала, но напротив, обогнала автобус и умчавшись вдаль, остановилась и развернулась. Позади неё вдруг возникло странное голубое пятно, по форме напоминающее заслон. Оно висело метрах в 3 над дорогой, закрывая проезд.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 Вместе с Полиной. Только так Химера отвяжется от вас. Сам не знаю почему, он точно знал, что это не аномалия. Во время движения разговаривать с водителем запрещается, ответил Борланд. Поэтому заткнись. Сейчас попробую её обдурить. Сброшу ход до черепашива, а потом рвану по тротуару. Пристегни ремни. Всё равно догонит, сказал Олег. Ничего, попетляем по дворам, задурим ей голову, прорвёмся. Химера была совсем близко. Она стояла неподвижно и не мигая смотрела на медленно подъезжающий автобус. Борланд повернул руль влево, и автобус въехал на тротуар. Мотор тут же взревел, автобус вновь начал набирать скорость, но секундой раньше Олег потянулся к тумблеру и открыл дверь. Марк схватил Полину за руку, буквально стёрнув с сиденья, и вместе с ней выпрыгнул из автобуса, позади ещё ничего не успевший сообразить неподвижной химеры. Они угодили прямо в голубоватое дымчатое пятно и исчезли. Ах ты! Только и успел сказать Борланд, всё больше разгоняя автобус. Химера пропала. Монолит уже гудел так громко, что заглушал шум двигателя. Дома вокруг рушились, по асфальту змеились трещины. Промчавшись по улицам, автобус протаранил шлагбаум МКПП и вырвался за город. Когда широкая стена барьера появилась вдали, сердце Уорлента замерло. Он разглядел людей и автоматические турели, разворачивающиеся в сторону автобуса. Нет, нет, не нужно, пробормотал он. Не стреляй, Идея. И тут же заметил справа какое-то движение. Надвигающаяся с севера полупрозрачная масса была похожа на цунами.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 и невредимая. Борланд остановил автобус на территории военного лагеря.